Глава двенадцатая На другой день, в четверг, Мария Константиновна праздновала день рождения своего Кости. В полдень все были приглашены кушать пирог, а вечером пить шоколад. Когда вечером пришли Лаевский и Надежда Федоровна, зоолог, уже сидевший в гостиной и пивший шоколад, спросил у Самойленка. — Ты говорил с ним? — Нет еще. смотри же не церемонся не понимаю я наглость этих господ ведь отлично же знают взгляд здешней семьи на их сожительство а между тем лезут сюда если не обращать внимание на каждый предрассудок сказал Самойленко, то придется никуда не ходить разве отвращение массы к внебрачной любви и распущенности предрассудок конечно Предрассудок и ненавистничество. Солдаты, как увидят девицу легкого поведения, то хохочут и свищут. А спроси-ка их, кто они сами? Недаром они свищут. То, что девки душат своих незаконно прижитых детей и идут на каторгу, и что Анна Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дегтем, и что нам с тобой неизвестно почему нравится в Кате ее чистота, и то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет. Разве все это предрассудок? Это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора. И не будь этой темной силы, регулирующей отношения полов, господа лаевский показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в два года». Лаевский вошел в гостиную, со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корону, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку. «Извини, Александр Давидович, мне нужно сказать тебе два слова». Самойленка встал, обнял его за талию, и оба пошли в кабинет Никодима Александровича. «Завтра пятница», — сказал Лаевский, грызя ногти. «Ты достал, что обещал?» «Достал только двести десять». — Остальные сегодня достану или завтра. Будь покоен. Слава Богу! — вздохнул Лаевский, и руки задрожали у него от радости. — Ты меня спасаешь, Александр Давидович, и клянусь тебе Богом, своим счастьем и чем хочешь. Эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде, и старый долг вышлю. «Вот что, Ваня», — сказал Самойленко, беря его за пуговицу и краснеет. «Ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Федоровной?» «Чудак, ну разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют». «Ведь я должен по лавкам рублей семьсот, если не больше. Погоди, вышлю им деньги, заткну зубы, тогда и она выйдет отсюда». «Так, но почему бы тебе не отправить ее вперед?» «Ах, боже мой, разве это возможно?» — ужаснулся Лаевский. «Ведь она женщина. Что она там сделает? Что она понимает?» это только проволочка времени и лишние траты денег резонно подумал самойленко но вспомнил разговор свой с фон короном потупился и сказал угрюмо с тобой я не могу согласиться или поезжай вместе с ней или же отправь ее вперед иначе иначе я не дам тебе денег это мое последнее слово Он попятился назад, навалился спиною на дверь и вышел в гостиную, красный в страшном смущении. «Пятница! Пятница!» — думал Лаевский, возвращаясь в гостиную. «Пятница!» Ему подали чашку шоколаду. Он ожог губы и язык горячим шоколадом и думал. «Пятница! Пятница!»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 «Теперь ужасно! Ужасно трудно учиться! Так много требуют!» «Мама!» — стонала Катя, не зная, куда спрятаться от стыда и похвал. Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил. «Закон Божий, русский язык, поведение...»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 «Нам надо поговорить», — прочла Надежда Федоровна на записочке. Она переглянулась с марией Константиновной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой. «О чем же говорить?» — подумала Надежда Федоровна. «Если нельзя рассказать всего, то и говорить незачем». Перед тем, как идти в гости, она завязала Лаевскому галстук, и это пустое дело наполнило ее душу нежностью и печалью. Тревога на его лице, рассеянные взгляды, бледность и непонятная перемена, происшедшая с ним в последнее время, и то, что она имела от него страшную, отвратительную тайну, и то, что у нее дрожали руки, когда она завязывала галстук, все это почему-то говорило ей, что им обоим уже недолго осталось жить вместе». Она глядела на него, как на икону, со страхом и раскаянием, и думала «Прости, прости!». Против нее за столом сидел Ачмианов и не отрывал от нее своих черных влюбленных глаз. Ее волновали желания, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помешают ей уступить нечистой страсти. Не сегодня, так завтра, и что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться. Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нее и оскорбительной для Лаевского, она решила уехать. Она будет с плачем умолять его, чтобы он отпустил ее, и если он будет противиться, то она уйдет от него тайно. Она не расскажет ему о том, что произошло. Пусть он сохранит о ней чистое воспоминание. «Люблю, люблю, люблю» — прочла она. Это от Ачмианова. Она будет жить где-нибудь в глуши, работать и высылать Лаевскому от неизвестного деньги, вышитые сорочки, табак, и вернется к нему только в старости, и в случае, если он опасно заболеет, и понадобится ему сиделка. Когда в старости он узнает, по каким причинам она отказалась быть его женой и оставила его, он оценит ее жертву и простит. «У вас длинный нос. Это должно быть от диакона или от кости». Надежда Федоровна вообразила, как, прощаясь с Слоевским, она крепко обнимет его, поцелует ему руку и поклянется, что будет любить его всю, всю жизнь, а потом, живя в глуши среди чужих людей, она будет каждый день думать о том, что где-то у нее есть друг, любимый человек. Чистый, благородный и возвышенный, который хранит о ней чистое воспоминание. Если вы сегодня не назначите мне свидание, то я приму меры, уверяю честным словом. Так с порядочными людьми не поступают, надо это понять. Это от Кириллина.